Глава 19. О свадьбе и чужом опыте. Следующие дни прошли как в тумане. Мы с Малли только и делали, что ходили на прием к каждой из ведьм, кто прислал приглашение. К Локону не ходили. Их карточки, начавшие приходить, едва господин Клейн зарезервировал и оплатил аренду зала собраний, а также сопутствующий банкет, Малли рвала на клочки и выкидывала в мусорную корзину. Иного, впрочем, никто не ожидал. Правда, теперь, когда мы с ведьмочкой навещали госпожу Дараи, встреченные нами аристократки не забывали улыбнуться и приветливо нам кивнуть. «Ищут твоего расположения», — хмыкнула Мали, недовольная моей резко возросшей популярностью. «Будь с ними осторожна. Это настоящий вызов увести жениха из-под брачного ига, а для этого все методы хороши. Даже подружиться с невестой, чтобы чаще видеть объект охоты и иметь больше простора». «Я бы на месте господина Клейна постереглась и есть по ресторанам». «За хорошую плату зелье подлить никто не откажется». Впрочем, в голосе Мали так и слышались довольные нотки. «Твой жених каждый день посещает дом мэра. Отчего ему там в чашку наливают? Надеюсь, после свадьбы ему не придется лежать несколько месяцев поправляя здоровье? Отчего нет? За это время ты приберешь к рукам все его состояние, а там супругу можно и не приходить в сознание». «Год-два, и никто тебя даже не обвинит». мали говорила так обыденно уверенно, что я с трудом удержала дрожь, слушая её откровение «Давай обойдёмся без этого», попросила я, надеясь, что ко мне прислушаются. «Как хочешь», ведьмочка пожала плечами. «Но не сбрасывай этот вариант со счетов». Леди Марла говорила о разводе. «Тёмные ведьмы не разводятся», вздохнув, признала мали «Либо любовь до гробовой доски, либо тоже до неё, но только супруга». «Хотя порой он выживает, и тут уж ведьме приходится инсценировать собственную смерть. Для меня это слишком, и ему стоит это ценить», — фыркнула ведьмочка, и больше мы к данному разговору не возвращались. Но от чего то именно он всплыл в памяти, когда я стояла в комнате для невесты. Если бы не платье, длинное, в пол с огромным шлейфом, я бы едва ли удержалась от искушения померить шагами комнату. Но подметать пусть и чистый, но подозрительно гладкий пол не было никакого желания. Хромающая невеста — жалкое зрелище, а мне не хотелось ни чувствовать, ни выглядеть жалкой в этот день. «Ещё немного», — заверила меня мали сунув голову в комнату. С самого утра ведьмочка выполнялась дюжину ролей. От простых, вроде горничной, у меня всё из рук валилось, и Маля просто усадила меня на табурет в центре комнаты, наказав ничего не трогать. до сложных, вроде храбрости, смелости и глупости, без которой первые две были бы обречены на провал. «Почти пришёл», — глядя в противоположную сторону, сообщила мали «Всё, я побежала. Лорд Эддингтон придёт за тобой с минуты на минуту. Если решишь сбегать, шлейф можно отстегнуть, а под окном стоит лестница. Третья ступенька расшатана, так что будь аккуратна». Она всё же не выдержала и, проскользнув внутрь, обняла меня. Очень аккуратно, чтобы не повредить прическу, хотя её бы и ураган не смог одолеть. мали крепко прижала меня к себе, и я не отказала себе в удовольствии повторить её манёвр. «Ненавижу свадьбы», — призналась мали вкладывая в мою руку потёртую, явно не раз использованную открывашку для окон. «Похороны мне ближе. И там, и там толпа родственников рыдает и делит будущее наследство», — предположила я, пытаясь улыбнуться. «Ты даже не представляешь, насколько права». Серьезно кивнула Мали и выскользнула из моих объятий. Я же осталась наедине с собой. Признаться, в этот миг я бы даже согласилась на встречу со своими демонами. Их хотя бы можно было погонять в хвост и в гриву. Или прикинуться парой словечек, или попросить придержать лестницу, чтобы в процессе побега она не упала навзничь. Воровато обернувшись и убедившись, что дверь закрыта, я быстрыми перебежками отправилась к окну. Теперь я понимала, почему комнату для невесты вынесли на второй этаж, а под окнами высадили высокие колючие розы. Впрочем, они мало меня смущали, поскольку Маля не обманула. К моему окну была приставлена старая лестница, видавшая многое на своем жизненном пути. И не знаю, чем бы обернулась минутная задержка лорда эдингтона ибо в миг, когда ручка двери наклонилась вниз, я напряженно думала, чем можно вынести окно, если оно не пожелает поддаваться уговорам и открывашке. «Леди?» — лорд Эддингтон был сегодня при полном параде. Откуда-то на нем появилась форма королевской гвардии, определенно шитая на заказ. Гвардейцев таких габаритов на службе не держали. Наградная лента пересекала грудь мэра, а усы, которые лорд отрастил по случаю своей ответственной роли на торжестве, были завиты и уложены по моде тридцатилетней давности. ваша светлость Я присела в реверансе. Учитывая количество заколок в прическе, больше дань традициям, чем необходимость. Я не рисковала лишний раз опускать голову, держа осанку. Увы, даже мысль о том, что моя голова сейчас стоит дороже заказанного банкета, не делала мою ношу легче. Потому я в прямом смысле чувствовала тяжесть традиций. Ибо каждая из ведьм города под чутким и не предвещающим ничего хорошего взглядом Мали... вручала мне по инкрустированной драгоценными камнями заколки. Каждая из них несла в себе пожелание дарительницы и защиту от определенного вида чар. Я прикусила губу, бросая быстрый взгляд в окно, вздохнула и шагнула к терпеливо ожидающему лорду Эдингтону. Удивительно, но мэр не подгонял меня, никогда мы спускались по широкой мраморной лестнице, чьи перила были обвиты праздничными белыми и алыми лентами в тон моему платью. Никогда я застыла в нерешительности за притворёнными дверями, из-за которых доносился оживлённый гул голосов. «Вы готовы?» — уточнил лорд Эдингтон. А я, вместо того, чтобы согласиться, честно сказала. «Нет». Он усмехнулся в усы, поразительно ему шедшие, и подал мне руку. «Тогда позвольте пригласить вас на прогулку». Он даже поклонился учтиво. Словно моя нерешительность его вовсе не раздражала. «Давно хотел провести для кого-нибудь экскурсию, но ни желающих не находилось, ни времени», — пожаловался мужчина. «Я с радостью составлю вам компанию. Все еще не веря в отсрочку, сказала я. Повторять дважды не пришлось. Шлиф волочился за мной, устраивая местным слугам испытания на преданность своему делу. Я не рисковала смотреть на подол, боясь увидеть свидетельство их халатности». Впрочем, едва ли я смогу сегодня посадить на платье хоть одно пятно. Одна из заколок была подарена леди Марлой с пожеланием лучшей свадьбы, не омрачаемой никакими бытовыми трудностями. «Я вас понимаю», — неожиданно произнес лорд Эдингтон, когда шум гостей перестал доноситься до нас. Мы медленно шли по галерею, уставленной бюстами покойных мэров Грастина. Признаться мне, самому не хватало смелости переступить порог зала церемонии малого дворца. Я сбилась с шага, услышав, где проходила церемония бракосочетания лорда Эдингтона. «Да, вы не ослышались, мы должны были жениться именно во дворце». Но губы лорда растянулись в улыбке. Ни я, ни конди не смогли пересилить себя и переступить его порог. «Но как тогда?» «Не перебивайте. Это нетерпеливая молодёжь», — посетовал мэр, мечтательно улыбаясь. «То, о чём я вам рассказываю, семейная тайна, потому будьте её достойны». «Простите». Я покраснела, чувствуя себя неловко. Лорд Эдингтон благосклонно кивнул, принимая извинения, и продолжил. «Мы сбежали. Оба, не сговариваясь и не зная друг друга. Чтобы выиграть для меня время, мой товарищ заменил меня в комнате жениха. Мы были изрядно похожи в нашу юность с дорогим Эдуардом и так дружны, что он готов был рискнуть ради меня своей свободой. Юные пылкие, такие наивные и непроходимо глупые». Он хохотнул. Думали обыграть судьбу, а она провела нас сама. это принёс мне форму конюха, чтобы было легче раздобыть лошадь. А камеристка Канди раздобыла для госпожи платье служанки с чёрной кухни Оба наших пути проходили через неё, и мы оба показались друг другу очень подозрительными. А уж когда встретились в конюшне, моя честь офицера не позволила мне смотреть, как воруют лошадей из конюшни Его Величества. Гордость члена королевской семьи потребовала от Канди вмешаться, когда я попытался отвязать своего скакуна. До тех пор я и не знал, что у леди может быть поставлен удар. Лорд Эдингтон провёл по абсолютно чистой скуле, но я догадалась, что именно туда пришёлся удар. Нас застали в разгар выяснения, кто из нас имеет право на лошадь, а кто вор и изменник. Как вы помните, леди, мы оба выглядели не слишком презентабельно, а после драки... «У меня разбита губа и синяк на скуле, у леди сено в волосах и запястье вывихнуто». с обоих отвлакли в казематы до выяснения. Говоря по-простому, начальнику стражи было не досуг спускаться, чтобы разбираться с преступлениями слуг, когда одна из племянниц короля замуж выходит. А уж когда оказалось, что леди исчезла, да и жених сбежал, забросили нас в тюрьме Сканди на целые сутки. А там уж мы сами не нашли ничего лучше, чем к богам воззвать и попросить нас поженить чтобы я одной курицей высокородной не достался а она павлину расфуфыриному так и живем она с павлином я с курицей и ни о чем не жалею закончил мэр и хитро мне подмигнул успокоилась леди да неожиданно для себя призналась я чувствую что улыбаюсь иногда надо положиться на судьбу ее все равно не обманешь подтвердил лорд густов и повел меня к выходу из галереи Вот только даже несмотря на историю мэра и его супруги, чем ближе мы подходили к заветным дверям, тем сильнее тряслись у меня коленки. Волевым усилием я кивнула лорду эдингтону и он толкнул створки, обрывая царившей в зале собраний гол. Все замерли, все замерло. Я будто попала в чье-то полотно. в Гости из локона, в лучших своих нарядах, вытянувшие шеи в мою сторону, ведьмы с интересом косящиеся на меня, но презрительно взирающие на не сдержавших свое любопытство противниц. Мужья и первых, и вторых, больше увлеченные припрятанными под скамейками впереди сидящих газетами. Маличье лицо непоколебимо, словно скала, но глаза полны слез. Господин Морган, глядящий прямо и с нескрываемым любопытством, если не сказать вызовом. Вызовом всем и мне лично. Он словно одним лишь взглядом спрашивал, «Неужели струсишь?» Я поджала губы и решительно шагнула вперёд, разрывая повисшую, было завесу молчания. Всё пришло в движение, всё отмерло. И лучше бы этого не было, ибо смешавшиеся в пусть просторном, но тесном для такого количества желающих в зале собрания ароматы отбили мне нюх в тот же миг. От обилия красок голова закружилась, и я с трудом сосредоточилась на усыпанной лепестками дорожке. «Смотри на жениха!» подсказал мэр, коснувшись свободной рукой моих пальцев, буквально впившихся ему в локоть. Я последовала его совету, нашла глаза Мартина, его неожиданно напряжённое лицо, и с трудом отогнала от себя мысли, что и для него предстоящая церемония не просто часть сделки. Едва ли ему приходилось раньше поступаться свободой ради работы. Впрочем, о прошлом господина Клейна я была недостаточно осведомлена, чтобы делать какие-то выводы. «Вверяю дочь свою твоим заботам», — произнес ритуальную фразу лорд, не без усилий отцепляя мои негнущиеся пальцы от себя и вкладывая мою не слишком изящную в этот миг ладонь в пальцы Мартина. Вот так просто, и ни слова о каких-то чувствах, предки были до ужаса практичны. «Принимаю заботы ваши и делю радости», — в тон ему ответил Мартин, давая тем самым знак жрецу начинать ритуал. «А мне даже плакать захотелось». Сотни лет прошло с момента появления ритуальных фраз. Считается, что и общество изменилось. Но всё так же дочери — это забота и вложенные средства. Для отца, которые порой для мужа сочетаются с радостями. «Я не разделяю этого мнения», — шепнул мне Мартин, когда лорд Эдингтон занял своё место рядом с супругой и не мог слышать, о чём мы говорим. «Жрец?» — тихо спросила я, послушно кладя руку на артефакт истины. Непременный атрибут брачных церемоний и такой же бесполезный, ибо никогда не пребывал в рабочем состоянии, чтобы не позорить ни родителей девицы, выдававших кровинушку ради выгоды, ни жениха, редко искреннего в своих намерениях. «Приехал накануне, и после нашей свадьбы снова отбывает в столицу», — успокоил меня Мартин и заверил. «Элай знает свое дело, не волнуйтесь, моя дорогая». Он положил ладонь рядом. А я перевела взгляд с жениха на подмигнувшего мне жреца. Внешне слишком молодой для данной должности. Но, впрочем, ни для кого не было секретом, что в храмы на служение предпочитали брать одаренных. Те и жили дольше, и выглядели лучше, и подношений на храм собирали больше. Как же это жрецу, вылечившему кровинушку, не пожертвовать? Сэкономили же на нацелители. Не пошли к Ироду колдонскому Божьей волей спаслись. Я хмыкнула со все нарастающим удивлением, глядя, как легко обходит скользкие места жрец. ни разу не назвав меня по имени, чтобы не подвести под подлог. Он сумел получить и моё согласие, отозвавшееся на артефакте истины ровным голубым светом, и Мартина, вызвавшие бурный восторг среди ведьм и такой же слаженный стон Локона. Не удержалась и покосилась на них, пока Элай заканчивал с молитвой и хвалой Всевышнему. Разумеется, без указаний, какому именно пантеону Всевышний принадлежал. Леди Локона сидели с кислыми, словно одним лимоном не обошлось лицами. Они могли бы испортить настроение и отбить аппетит любому, но не мне. Их разочарование только подкрепляло уверенность в том, что жених остался верен сделке и мне, и это обнадеживало «Ещё немного», — виновато проговорил Мартин, когда Элаева возложил на алтарь брачные браслеты. И вновь молитва, длинная, монотонная, которую перестаёшь слушать уже на четвёртой строке, и понимаешь, что туфли натерли, спина устала и чешется. а шея вот-вот сломается под тяжестью парадной прически. Теперь я, как никогда раньше, понимала вдов, яростно отстаивавших свою независимость. проходи через подобное ещё раз, да не в жизнь. Разве что церемония будет проходить на свежем воздухе в простом платье без корсета и босиком, чтобы уж наверняка не натерла. «Мужем и женой», — закончил на одном дыхании жрец, одновременно защелкивая на наших запястьях брачные браслеты И кивком давая отмашку тут же обнявшему меня мужу. Наш поцелуй был прекрасен. Особенно в той части, где Мартин, нежно касаясь моих губ, не забывал одной рукой почёсывать мне спинку, а другой придерживать за подбородок, забирая часть веса прически на себя. «Мне кажется, я вас люблю», — честно призналась, когда мужчина, пользуясь своим правом, начал по одной доставать из моих волос заколки и вкладывать их в мою раскрытую ладонь. и никто ему и слова не сказал, ибо теперь за мою защиту отвечал целиком и полностью он. «Так лучше?» Склонившись к моему уху, Мартин вынул последнее украшение. «Определенно», — выдохнула я и больше ничего сказать не успела. Меня снова поцеловали, уже не так осторожно, скорее решительно, заявляя права на данную территорию и вызывая слаженный завистливо-негодующий вздох у гостей. «Прошу меня извинить», — отступив от меня на шаг, обратился к невольным зрителям муж. «Но я не в силах больше терпеть, а потому он хитро мне подмигнул. Похищаю свою жену». Даже вскрикнуть не успела, оказавшийся в руках Мартина, а он будто специально тренировался или вовсе был известным похитителем девиц брачным способом, вынес меня из зала собраний. «Вам не помешало бы...» начал Мартин, аккуратно ставя меня на ноги на крыльце и подавая сигнал задремавшему кучеру. «Похудеть?» Сузя в глаза, предположила я. «Покушать», — усмехнулся мужчина. «Теперь, когда мы не связаны с ветскими условностями, полагаю, мне будет позволено говорить откровенно». «На свой страх и риск», — хмыкнула я, а внутри всё напряглось. «Что ж, я знал, что будет нелегко», — фыркнул он, но враз раз посерьёзнее «Вам беречь фигуру нет смысла, а вот позаботиться о её появлении не помешает. Впрочем, если здоровье для вас на втором месте...» «Я не сижу на диетах», — оборвала я, понимаю куда он клонит. «И здесь все в порядке с моим аппетитом, не волнуйтесь. В том, что вы морили жену голодом, вас никто обвинять не станет, если, конечно, это не был ваш план по избавлению от супруги». Слова вырвались вроде бы легко, но я напряженно следила за выражением лица собеседника. «Я предпочитаю расставаться с партнерами полюбовно», — заверил меня Мартин. «Можете не волноваться о своем будущем, о нем уже позаботился господин Морган». «Вот как?» «Именно так», — весело подтвердил означенный господин, появляясь в дверях и неся на перекинутой через плечо трости туго набитый мешок. «Ваш побег вызвал бурю восторгов, хотя еще немного из за вами снарядят погоню. Незачем, банкет я уже оплатил, так что, полагаю, им будет чем заняться». «А чем займетесь вы?» усмехнулся блондин и смерил нас с таким лукавым взглядом, что смутил бы и праведников. Но Мартин праведником определённо не был и в тон собеседнику ответил. «Пойдём на поводу у традиций. У нас ведь сегодня первая брачная ночь. У меня от слов мужа дыхание перехватило, а щуки накалились так, что на них верно можно было яичницу изготовить. Он говорит о подсчётах», милостливо просветил меня господин Морган, сгружая на руки Мартину мешок. «Не рискуй подкидывать, можно запястье вывихнуть», — предупредил его блондин и напомнил. «Кучер вас заждался». «А ты?» — кивая мне на экипаж, уточнил Мартин. «Как же я могу покинуть столь эмоциональное общество?» Дело наудивился блондин, на чего-то с предвкушением облизываясь. «Мое любимое место. Столько слухов рождается в уголках банкетных залов. Столько слухов ты лично запускаешь. Не без того, но поспешите». Я уже слышу, как сюда идут. Ещё немного, и ты потеряешь дорогую супругу на сутки, а то и двое». Он к чему-то прислушался и добавил. «Рин, будьте готовы к полуночи. Ваши сёстры собираются вас чествовать». «В таком случае мне даже не стыдно, что я вас похитил», сообщил мне Мартин, положив мешок с подарками на полкареты и подавая мне руку. Впрочем, очень быстро эта рука сместилась ниже. Шлейф сам себя укладывать в экипаж не пожелал. «Дорогая». Оказавшись внутри и чудом не наступив на шелковую ткань, обратился ко мне супруг. «Что вы собираетесь делать с вашим нарядом после?» «Вы уже и его дальнейшую судьбу продумали», — хмыкнула я. «Как можно?» — Мартин поднял руки в защитном жесте. «Разве что чуть-чуть, но теперь не уверен, что вы позволите». «Говорите уже». Ваш шлейф чудесно бы смотрелся на окнах. Такими занавесками мало кто мог бы похвастаться. «Это часть платья», — сквозь зубы напомнила я. «Жаль, а могли бы сэкономить», — тяжело вздохнул Мартин, но, заметив немую борьбу на моём лице, отбросил притворство. «Прошу меня извиниться. Увлёкся. Но так вы хоть на миг отвлеклись и перестали хмуриться. Давайте лучше о деньгах», — попросила я, вспомнив о том, с чего начался разговор. «Супружеский долг, брачная ночь?» «Да уж, тут есть от чего распереживаться. Господин Морган не соврал, говоря о традиции». «Нет, он был абсолютно честен. Разве что мы немного сместили акценты. Обычно пары проводят в гостях несколько часов прежде, чем решиться на побег. Но я и так ждал слишком долго». Он усмехнулся. «Потому позволил себе вольность ускорить события. И раз уж разговор зашел о подарках, какую часть вы хотите? Готов оставить вам 20%. При разводе положена половина», — напомнила я. «Но мы же не разводимся», — фыркнул собеседник. А мне ещё долгих два года предстоит обеспечивать весьма немаленькие, я надеюсь, аппетиты супруги. Моим взглядом, вероятно, можно было убивать. «Какая жалость!» — тяжело вздохнул Мартин, но глаза его смеялись. Моё обаяние вдруг перестало действовать. Как я теперь прокормлю свою семью? «Придётся нам пойти работать», — хмыкнула я. «Поступиться честью и встать на сей достойный путь». «И моя жена простит меня за подобное?» «Ваша жена на этом настаивает и готова показать пример». «Какая прогрессивная мне досталась супруга!» — хмыкнул Мартин и, откинувшись на спинку сиденья, воздел очи к потолку. «За что мне такое счастье?» «Грешили много», — предположила я, полностью отдаваясь процессу пикировок с мужем. «Все же он был прав. Обмениваясь шпильками, я меньше переживала о ближайшем будущем».